Глава 7. Когда же ты помрешь, Дарья? Серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. Это к я с тобой всех невест пропущу. У Злобиных было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Фея с пути сбилась, Мария замуж выскочила. Да куда я ждать-то буду? А Наташка. Виновато отвечала Дарья. Может, к осени Господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз за невестится. Опять оманишь, лохудра! ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дари. Ведь в чем душа держится, а все скрипишь? Пожалуй, еще меня переживешь это-то. Помру, Ермала Семенович. Потерпи до осень-то. С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью, чем попала. Ледящая бабенка замертво лежала по несколько дней, а потом опять поднималась. Не по тому месту бьешь, Ермала Семенович, жаловалась она. Ты бы самую кость норовил. Ох, чужой век живу, а то чем не наесть. Вон кожен как жену свою изводит, одна страсть. Дурак он кожен-то, еще на отвечаешь потом. Нет такого положения хуже, которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дари. Она давно записалась в живые покойники, а у коженых было хуже. Кожен совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В морозы он выгонял ее во двор басую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способны очертевший русский человек. Знали об этом все соседи. Женина родня, вся тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог-судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамонька Маримьяна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожен бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. Ведь не могла затяжелеть Феня, тогда бы все другое вышло. Мамонька Маримьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло. «Твоя работа! Гляди и казнись!» кричал Кожан, накидываясь на жену снова яростью. «Убью подлюгу! Видеть ее не могу!» В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием из принципа «не выносить ссора из дому». Дошли слухи о зверстве кожи на дофене, и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усовестить, но сама была на тех порах и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу. Тарас, хоть бы ты у совести Лакинфея могу соответствовать, Фенюшка. Ах, какой грех, подумаешь. Так ему так и скажи, что я его прощу. А то пусть сам завернет ко мне, когда Степану Романовичу не будет дома. Может, меня послушает? Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснется Степану Романовичу. Негоже же, это дело! «А я в лучшем виде все оборудую. Я его напугаю, Акинфи, это Таназарыча». «Да ты поскорее, Тарас. Долго ли до греха убьёт ещё Акинфея Назарыч жену?» Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег. «Живой рукой слетай, Федосия Родивоновна. Я его сокращу, Акинфея Назарыч. Со мной, брат, короткие разговоры». Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у Кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас помолитвовался под окошком, а в окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось. «Да это я!» — кричал Мыльников, влезая на заваленку и заглядывая в окно. «Не узнали, что ли? Бабушка Маримьяна, а?» Наконец показался сам кожен Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно. «Чего лезешь-то?» «Неприветливо», — спросил он. «А дело есть. От того самого и лезу». «Врешь». «Вот сейчас провалиться». Но иди». Кожен сам отворил и провел гости не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда кожен без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. «Вот это называется ударить человека прямо между глаз». Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало. «Ах, какое приятное место!» — восхищался Мыльников. «Только водку пить на таком месте». «Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?» «Нет, брат, золотом шабаш. Достаточно». «Да потом я тебе скажу, Акинфи Назарыч, дураки мы, да? Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем. Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гриды из капустой Ей-богу, кругом золото у вас, как я погляжу». Они выпивали и болтали о Кишкине, как тот распыхался на своей богаданке о старательских работах, о том, как Петр Васильевич скупает золото, о пропавшем без вести, матюшке и так далее. Кожан больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил. «Собака у меня, надо полагать, сбесилась. Ужо пристрелить надо стерву». Когда Кожан ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклете, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся. Ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец. Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении. Она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло с головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль — сейчас бежать и заявить волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти киржаки растервенятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожан изводит жену насмерть. И волосные знает, и вся родня. А его дело — сторона. Еще по судам учнут таскать. Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену кожен, Сам ответит, а пока жена в живости. Никого это не касаемо, потому муж... Хоша и сводный. Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь, пьяный, он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился к общему удивлению Ермошка. Он поднял настоящий скандал. «Да разве это можно живого человека так увечить?» Орал он на весь кабак, размахивая руками. Кержаки! Так киржаки и есть! А законы на них найдем!» Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх... Именно те законно хорошие чувства, которых не доставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабанчик-ермошка. Нет, братцы, так нельзя, выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. Душа ведь в человеке! «Они ремнями к стене! За это брат по головке не погладят!» «Своими глазами видел!» — бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. «Я думал, мертвяк, и даже отшатнулся. А это она, значит, жена кожана, распята. Так на руках и висит. Прямо к прокурору надо объявить, потому что самое уголовное дело!» — заявил Ермошка тоном сведущего человека. Учить жену, учи, а это уж другое. Да мы сами пойдем, разнесем по бревнышку все киржатское гнездо, кричали голоса. Православные так не сделают никогда. Случалось, и убивали баба, только не распинали живьем. Нет, погодите, братцы, я сам оборудую, решил Ермошка. Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей. Особенное дело выходило совсем. Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишние глазки, Ермошка полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника. «Застанем, либо нет ее в живых», — повторял он в ажиотации. «Христианская душа, ваше высокоблагородие! Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним», «А только и закон есть!» В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил. Сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться, не знамо что. Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр коженского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае, старуха долго не отворяла, и бросилась в подклеть, развязывать снаху, но ее тут и накрыли. Картина была ужасная. И прокурорский надзор, и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожан присутствовал при всем и оставался безучастным. «Будет тебе два неполных!» заметил ему Ермошка. «Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается». Кожан только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль. «Почему он не убил Карачунского, когда встретил его ночью на дороге? Все равно бы отвечать-то». Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повели в город для предварительного заключения. Старуху-маримьяну едва оттащили от него. «Оставь, мамонька!» — сухо заметил Кожин. А потом у него дрогнуло лицо, и он с напом повалился матери в ноги. «Родимая, прости!» «Голубчик, кормилец!» — завыла старуха в выступлении. «Надо бы ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую!» — советовал Ермошка. «Самая вредная женщина есть! От нее все. Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал, «Скажи, поклончик Фении, Ермолай Семёныч, а тебя Бог простит, я не сердитую на тебя». В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой. На каторгу, обсудят Такинфия Назарыча, приставал он к Ермошке. А это видно будет. На голосах будут судить с присяжными. А это легкий суд, ежели жена выздоровит. бы она померла, ну тогда крышка. Живучие эти бабы, как кошки. Главное, не жената. Вот за это за самое не похвалят. У венчанных то тоже не полагается увечьть, усомнился Мыльников. «Про и так и говорится, мужнее, а это ничья, все одно как пригульная скотина. Я, брат, эти все законы насквозь произошел, потому в кабаке без закона невозможно. Уж это известное дело». По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся. «Управился я с Акинфием Назарычем», — хвастался он. «Обернул его прямо на каторгу на вольное поселение. Теперь шабаш». Феня тихо крикнула. Едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. «Господи, да что же это такое? Неужели Акин Финазарыч мог дойти до такого зверства?» «Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился», — рассказывал Мыльников. «Тоже знает порядок. Но меня увидал и крикнул. Федосий Родивонов не скажи поклончик». Так помутился он разумом, не от ума. Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе. Та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня оказалась совсем другой. Лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненая птица. карачонскому было и совестно, и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом. «Я его больше не люблю», — прошептала Феня в одной из таких молчаливых сцен. Девочка милая, а все-таки Степан Романович, лучше бы мне умереть. Жить еще будем, Феня. У кабачика и происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как совесть, христианская душа, живой человек уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права ермошки даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о кожине. Прежде всего, начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой. «С чего ты это сунулся в чужое дело?» — приставал Ястребов. «Этак ты и на меня побежишь жаловаться!» Стих такой накатился, Никита Яковлевич. Обидно стало, что живого человека тиранит. «Да ты-то разве прокурор?» «Ах, Ермолай, Ермолай, дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке. Не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат. Ха-ха, сестра милосердная ты, Ермошка». Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение. «Скоро ли сдохнешь, змея подколодная?» Рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. «Убить тебя мало!» Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои, как деревянные. Не пикнет.